Глава десятая. Страстные объятия, и это уже четвертый раз. Маша. Но из портала появились не стражники, а Норман. Сделал шаг на мостовую, еще находясь в голубом ореоле пространственной воронки. Явился как сказочный принц, невероятно красивый, сосредоточенный. В ту же секунду в моей голове прозвучал вопль пончика. «Маша! Я прикрою! Держись!» И в меня с лету впечаталось тяжеленное ядро. Я едва устояла. Пушистый спасатель повис на мне, вцепившись лапками за мои плечи. Туфон изо всех сил растопырился, как белка-летяга, чтобы максимально прикрыть меховой и от жадных взглядов мое голое тело. Норман изменился в лице. «Мари!» Пробормотал он и молниеносно сдернул с себя плащ и накинул его на меня. Я ощутила спиной и плечами тяжелый прохладный шелк и судорожно стянула его у себя на груди, сунув руки под пушистое пузо пончика. Туфон спрыгнул на мостовую, а герцог снова заключил меня в объятия, видимо, чтобы плащ не распахнулся. И этим жестом взял под свою защиту, заслонил от жадных взглядов. Что случилось, Мари? А? Норман заглянул мне в лицо. Я не могла понять, успел ли он меня разглядеть или ему помешал пончик. В своем мире разве бы я смутилась? Да ну, подумаешь, сверкнула прелестями перед молодым мужчиной. Это ловкий ход, между прочим, показать товар лицом. Норман будет знать, чего себя лишает, пока тратит время на экспедиции. Но сознание двадцатилетней Дейры Марии Лот брало свое. Я вдруг поняла, что, наливаюсь пунцовым румянцем, глаза обожгло слезами стыда. Мари, ну же, не расстраивайтесь так, милая. Ничего страшного не произошло», — принялся успокаивать герцог. «Наверное, вы напутали с магией. С переселенцами это случается». Д «Да», — выдавила я, чуть не плача. И в двух словах рассказала герцогу, как покрасовалась в поддельных драгоценностях, а они потом коварно исчезли вместе с моим платьем. Ох, Мари, за вами нужен глаз да глаз, улыбнулся герцог. Вы заметили, вы постоянно попадаете в истории. А вы меня постоянно спасаете. Спасибо, всхлипнула я. Ну, вам нужно благодарить не меня, а своего преданного друга. Норман кивнул на пончика, который возбужденно сопел внизу и терся о сапог герцога. Идемте, Мари, вы живете прямо в таверне? Да, на втором этаже. Я провожу вас до комнаты. Нет! В ужасе закричала я, «Не надо! Обо мне и так весь квартал будет неделю сплетничать. А если сейчас зайду с вами в таверну... Давайте я быстро переоденусь и вынесу вам плащ. А вы стойте здесь и ждите». Герцог удивленно моргнул, как и в тот раз, когда я обратилась к нему по имени. Но не стал напоминать о том, что здесь вообще-то распоряжается он. «Хорошо», — мягко согласился правитель Орлегонии. «Стою, жду». Он взял на руки Туфона и принялся чесать ему шею. Пончик закатил глаза и повис на руках у герцога в полуобморочном состоянии. Никому ничего не объясняя, я взлетела на второй этаж, быстро выхватила из шкафа платье и натянула его. Заглянула в маленькое зеркальце. Ох и красотка! В огромных глазах сияют восторг и ужас, щеки пунцовые, волосы растрепались. Наспех привела себя в порядок, причесалась. «Потом расскажу, потом!» — махнула рукой Баженке и служанкам, которые соорудили баррикаду из собственных тел, пытаясь меня задержать. «Девочки, пропустите! Сейчас некогда!» Мой спаситель дожидался, когда я вернусь. Возвышался посреди улицы, как неприступная крепость, и задумчиво наглаживал туфона. Едва я появилась, нирвана пончика закончилась. Меховой шар сгрузили на мостовую. Наши с герцогом взгляды вновь встретились... И у меня уже привычно замерло сердце. Как же хорош! Эти восхитительные губы, чью чувственность маскирует брутальная борода. Эти пронзительные карие глаза и густые брови в разлет. Вот, я протянула плащ, а герцог, принимая его, задержал в ладони мою руку. Всего на несколько мгновений, но... Задержал ведь! Пообещайте, Мари, что впредь будете осторожны с магией. «О, да. Теперь поостерегусь прибегать к помощи магов-иллюзионистов. Смотрите, Мари, раньше здесь не было этой вывески «Бюро магического пиара». «Ваша светлость, это мой офис. Я открыла свое дело». «Вот как?» «Удивительно». «Почему?» «Вам потребовалось совсем мало времени, чтобы освоиться в нашем мире». «Как видите, опыта еще не хватает, иначе бы я не угодила в сегодняшнюю ситуацию». «И как ваш бизнес? Развивается?» «Я стараюсь поддерживать предпринимательство в Орлигонии. «Да, мне даже компенсировали некоторые издержки. Так приятно». «У вас уже появились клиенты, Мари?» «Пока у меня только одна клиентка. Дейра Лизбон, хозяйка трактира. Она огненный маг третьего уровня». Едва я произнесла эти слова, над плечами Нормана взметнулось оранжевое облако и тут же растаяло в воздухе. Я удивленно моргнула, но герцог даже не пошевелился. Очевидно, он ничего не почувствовал. Как странно. «А сегодня соскочил выгодный клиент», — добавила я. «Соскочил?» «Отказался сотрудничать, не сошлись в цене». «Вот как!» «Хм!» «Ну, я не горюю, так как он был неприятным типом и сразу полез ко мне с непристойными предложениями. Хотел сделать своей содержанкой, — но я, — бедничала я». Что? взвился норман. Черные брови моментально съехались к переносице, глаза полыхнули яростью. Да как он посмел? Назовите мне его имя, я разберусь с этим негодяем. Не ожидала, что герцог так эмоционально отреагирует. Но, конечно, очень приятно, что мой таинственный покровитель оказался не фикцией. Герцог действительно собирается мне покровительствовать, будет истреблять моих обидчиков, как он истребляет криопсов забудьте ваша светлость беспечно махнула я рукой я и сама умею ставить наглецов на место этот тип больше ко мне не подойдет вы уверены мари да скажите ваша светлость а вы вы завершили вашу экспедицию осторожно поинтересовалась я боялась даже спрашивать ведь окончание поездки может означать только одно норман привез в столицу свою невесту «Да чтоб она провалилась!» «Нет, вернулся ненадолго, чтобы уладить некоторые дела во дворце». Уф, можно выдохнуть. Спасибо тебе, святая Анзария». Не стала пытать герцога, каким образом связаны между собой дворец и таверна «Веселый пончик». Почему Норман открыл портал точнёхонько на нашей улице, если его ждут важные правительственные дела? «Я вижу у вас на поясе, нунчаки». Этим оружием пользуются в моем мире. Вы тоже умеете на них драться? Тренируюсь, пока меня в основном лупит мой учитель. Честно признался Норман и улыбнулся, а у меня перестало биться сердце от этой невероятной улыбки. Все это время мы стояли в двух шагах от моего офиса, пончик вертелся у наших ног, а прохожие усиленно прятали любопытные взгляды. Одна дамочка восемь раз прошла туда и обратно, пялясь на герцога. «Мне пора возвращаться, Мари», — сказал Норман, и в его голосе я услышала нотки грусти. «Или мне только показалось?» «До свидания, Ваша Светлость. Еще раз спасибо за помощь». Вновь задрожал вечерний воздух, и закрутилась голубая воронка. Герцог легко дотронулся до моего плеча и исчез. А мы с Пончиком синхронно вздохнули. Вечер пришлось посвятить объяснениям. «Безусловно, девы сгорали от любопытства. Им нужно было все знать и о визите Дейра Ташира, и о моем бенефисе посреди улицы, и о появлении герцога». «Так значит, герцог тебя увидел... увидел... совсем голой?» дуэтом прокричали Лира и Жаклин. В их глазах плескался священный ужас. А -а -а «Ах!» «Даже если увидел, что тут страшного?» Фыркнула Боженка. Мари стесняться нечего, у нее идеальная фигура. Да и не увидел герцог ничего. В этот миг фортуна от него отвернулась. Пончик успел закрыть Машу своей тушкой. Фух, слава святой Анзарии! облегченно выдохнули служанки. Но другие-то мужики и парни все равно увидели, да? Да. С траурным видом кивнула я. Всю разглядели досконально, и спереди, и сзади. Ничего от них не могла утаить. «Кошмар!» «Ага!» «Мари, прости», — проныла Жаклин. «Я так тебя подставила. Кто же знал, что платье тоже исчезнет, и даже белье. «А я вас предупреждала, что с иллюзиями шутки плохи», — въедливо напомнила Боженко. «Платье, жаль, оно было красивым и стоило дорого. Три серебряных монеты». «Мари, я тебе верну деньги», — поклялась Жаклин. Перестань, ты не виновата! Ты хотела помочь мне отвадить Дейра Ташира, и нам это удалось на сто процентов. Мари, расскажи еще раз, пожалуйста, как герцог накинул на тебя плащ, как обнял. Лира мечтательно закатила глаза. Да-да, Мари, расскажи! подхватила Жаклин. Даже серьезная боженка поудобнее устроилась за столом, подперла подбородок рукой и приготовилась слушать. Уже в пятый раз. Я поняла, что моим подругам не хватает в жизни романтики. Оно и понятно. Весь день они крутятся на кухне, надрываются у плиты или прислуживают в зале и стараются не слышать скобрезных шуточек, уворачиваются от шлепков. А мои рассказы о герцоге отправляли девушек в иной мир, нежный, чувственный, наполненный благородством и грезами о любви». Ждала, что молва вмиг разнесет по всему Ивалету историю о бесстыднице, которая весь вечер прогуливалась голышом по улице Пресвятой Матильды, да еще и таскала за собой на поводке трех дрессированных туфонов. Боялась, что теперь не смогу выйти из таверны. Матроны обольют презрением, мужчины будут приставать с неприличными предложениями. Но... Очевидно, участие герцога в этом происшествии заставило сплетников попридержать длинные языки. Я не услышала ни одного замечания в свой адрес. На меня, если и пялились, то тайком и молча. Ну и славно. Я собиралась потратиться на самопиар? Теперь этого не требовалось. Уже на следующий день в моем офисе был аншлаг. Клиенты потянулись вереницей, как антилопы на водопой». Возможно, их гнал на улицу Пресвятой Матильды жгучий интерес. Им хотелось взглянуть на ловкую девицу, которая сначала разделась, а потом прыгнула в объятия к герцогу Однако, едва потенциальный клиент переступал порог, я уже не выпускала его из цепких лапок, как пончик. Расписывала перспективы, обещала тройную выгоду. Моим самым крупным уловом стал Дейр Фансис, бывший военный. Отслужив 20 лет, этот 42-летний господин вышел в отставку и занялся бизнесом, причем очень успешно. Новый клиент являлся магом-блокировщиком четвертого уровня, он умел блокировать полностью или частично различные виды волшебства в определенном радиусе от себя. Каков этот радиус, какие виды магии Дейр Фансис способен подавлять, он не уточнил, только с улыбкой заметил, что данная информация относится к разряду, государственной тайной. Именно дар мага-блокировщика использовался во время службы Фансиса в королевских войсках. Он был безоговорочно рыжим. Волосы, брови, борода, кожа, все полыхало огнем. Когда мужчина появился в дверях офиса, помещение наполнилось лиловым сиянием. Такого чистого и яркого лилового цвета здесь, в Грандере, я еще не видела. Вечером сделала очередную пометку в своем блокноте, записала характер магии, уровень и цвет. Так как я постоянно расспрашивала окружающих об их магических способностях, записей в блокноте становилось все больше. Дейр Фансис приехал из самой Вартуги, столицы королевства. Но нет, он это сделал вовсе не потому, что ему захотелось взглянуть на звезду уличного стриптиза. Во время деловой поездки... Коммерсанту попала в руки листовка с рекламой трактира «Дейры Лисбон. Очутившись в валете Фансис наведался в трактир и отобедал там. Заодно пообщался с хозяйкой и узнал, кто столь умело восславляет ее прекрасное заведение. Таким образом, вредная Лисбоних убедилась, что благодаря моим усилиям слава о ее трактире долетела аж до столицы. А я обзавелась выгодным клиентом. «Что же мы будем пиарить?» Чем занимается Д.Р. Фансис? О, это что-то невероятное. Его компания продает или сдает в аренду криопсов. Д.Р. Фансис закупает у правительства пойманных ледяных драконов и дрессирует их. Ящеры используются по двум направлениям. Есть транспортные и охлаждающие криопсы. Иметь фейтон, запряженный ледяным драконом, считается узнать особым шиком. Это очень дорогое удовольствие. Транспортный крёпс превращается в предмет роскоши. Он типа красного Феррари в нашем мире. А охлаждающих крепсов можно считать высокотехнологичным оборудованием. Их арендуют для дворцовых кухонь или элитных ресторанов. По сути, любого ледяного дракона хлебом не корми, дай что-нибудь заморозить. Но необходимо, чтобы они делали это по команде и четко регулировали температуру, а также были безопасны для своих хозяев. На ферме господина Фантиса креопсы подвергаются жесткой муштре, и заказчики получают в свое распоряжение передвижную холодильную установку. Можно поддерживать низкие температуры в больших погребах или использовать ледяное дыхание дракона для экспресс-заморозки продуктов. Я понимала что теперь мне предстоит поработать с вип-сегментом. Потенциальными клиентами Дейра Фансиса являлись очень обеспеченные люди, знать, промышленники, сильные маги, высокопоставленные чиновники. «Кто это к тебе зачастил такой рыжий?» — поинтересовалась Баженко, когда я вернулась в таверну после длинного рабочего дня. Видела, как он заходил в твой офис позавчера и сегодня. «Важный Дейр из столицы». Не говорила о нем, чтобы не сглазить. Но теперь уже скажу: мы заключили контракт. Ого! А что желает вас славить столичный Дэйр? У него транспортные и охлаждающие криопсы. Ой! Ничего себе! Сама в шоке! Мое перемещение в магический мир началось со встречи с криопсом. Я уже знала, что иномерцы часто становятся жертвами ледяных драконов, потому что несколько минут после телепортации находятся в бессознательном состоянии. Если в этот момент рядом окажется Криопс, жди беды. А уж о том, как пострадала от этих крылатых тварей сама Боженко и ее сын, страшно вспоминать. «Как хорошо, что Норман появился в нужный момент и отбил тебя у мерзкой зверюги», — сказала подруга. «Герцог постоянно тебя спасает. Как это благородно с его стороны!» «Маш, налить тарелочку, ты же голодная. У нас сегодня сырный суп с грибами и мясными фрикадельками. Это бомба!» — как сказал сын. «О, спасибо!» «Да, конечно, я была ужасно голодной, но и страшно довольной. Вместо противного Дейра Ташира мне предстояло работать с господином Фансисом, который держался весьма корректно и согласился на все мои условия». Я указала в контракте гонорар в размере двадцати двух золотых рандов. Немыслимые деньги. От скромности я точно не умру. Вот и славно. Пусть клиенты знают, что я дорогой специалист, будут больше ценить мои услуги. Пока я на кухне наворачивала густой суп, Бажанка сидела рядом, в полном бессилии уронив на колени руки. Я видела, что к ночи ее лицо осунулось от усталости. Лира и Жаклин сновали с кухни в зал и обратно, перетаскивая на подносах тонны еды и выпивки. Повариха фаршировала сладкий перец. Даже Пончик еле передвигал ноги, Пришел из обеденного зала с кошельком на шее, ткнулся мордашкой мне в колени, а потом рухнул на пол». Несмотря на поздний час посетителей в таверне все прибавлялось, многие мужчины уже основательно загрузили селем, в зале гремели раскаты хохота, раздавались какие-то вопли. А ведь раньше субботние вечера здесь проходили тихо, клиентов было раз-два и обчелся. Вот она, обратная сторона популярности: Я нагнала в Баженки на заведении такую толпу, что подруга уже с трудом справляется с наплывом посетителей. Дэра Таноган «Что-то гости сегодня беспокойные», — встревоженно заявила Жаклин, появляясь на кухне. «От таких добра не жди. Как бы нам их по одному выставить?» «Да как их выставишь? Будут гулять, пока под стол не рухнут», — вздохнула Баженко. «Вы же знаете, пусть уже поскорее напьются и вырубятся». «Как нам не хватает в таверне мужчины!» Лира со вздохом наполнила два кувшина Элем, чтобы нас защищал. Вик, конечно, не в счет. Да, он сильный маг, но он пацанчик». Сейчас Вик спал наверху в своей комнате, а в зале нарастал гул. Уже слышались глухие удары и вопли. дейра Наган, там какой-то ужас творится!» На кухню с перепуганным лицом влетела Жаклин. «Мужики дерутся! Они сейчас друг друга поубивают!» Мы с Бажанкой ринулись вон из кухни и угодили в самый центр побоища. Здоровые парни молотили кулаками, крушили друг о друга табуреты, изрыгали ругательства, швырялись деревянными плошками. Передо мной засверкали краски. Наверняка, кроме меня, никто этого не видел, а я засмотрелась на удивительную картину. Над толпой дерущихся взмывали разноцветные фонтанчики, выстреливали к потолку искры. Основным цветом был изумрудный — На его фоне вспыхивали оранжевые, мятные, лазурные всполохи. «Лира, беги, ищи городских стражников!» С отчаянием крикнула Боженко. «Прекратите немедленно! Что вы здесь устроили? Вон из таверны! Уходите!» Разве ее кто-то услышал? Дикая вакханалия только усилилась. Мимо моего носа пролетела кружка, выплескивая остатки эля. Я со страхом попятилась, а меня тут же кто-то схватил за локоть. «Иди сюда, милашка, давай развлечемся. События развивались гораздо хуже, чем можно было спрогнозировать. Через мгновение я уже яростно отбивалась от молодого здоровяка в синей рубахе, а он с пьяным хохотом лез ко мне под юбку. Я брыкалась и осыпала гада ругательствами. Увидела боковым зрением, что Жаклин и Боженки тоже не сладко. Служанку уже придавил к столу широкоплечья Верзила, но Баженка со всего размаху треснула его по затылку глиняным кувшином. Осколки разлетелись во все стороны, мужик удивленно обернулся, ощерился, как волк, и с рычанием бросился на Баженку. Та отпрыгнула и побежала к входной двери, и в этот момент я увидела, что в ее сторону летит огромный нож. Его метнули просто так, в пылу драки. Хозяйка таверны вовсе не являлась выбранной мишенью. Но именно ее сейчас сразит смертельный удар. а а, -а, -а, -а Заорала я в ужасе и что есть силы врезала коленом парню, который никак не хотел от меня отлипнуть. Боженка! Подруга обернулась на мой истошный вопль. Она всего на полоборота повернула корпус. Но, очевидно, именно это ее спасло. Нож пролетел в сантиметре от ее груди. Он с глухим стуком вонзился в дверь таверны и остался торчать в ней. «Мама!» — Донесся с лестницы испуганный крик. Вик, услышав шум, отправился посмотреть, что происходит. Он спустился вниз как раз в тот момент, когда его мать едва не проткнули ножом. «Вик, быстро вернись к себе!» — закричала Боженка. «Немедленно!» Парнишка, вероятно, хотел чем-то помочь. все же он был магом пятого уровня. Однако сейчас его магический ресурс был почти на нуле, он сильно поистратился за день, вкалывал и на кухне, и в зале, и на заднем дворе. Я видела, что изумрудное свечение вокруг его фигуры едва заметно, а обычно Вик пронзал воздух ослепительными изумрудными молниями. Но парнишка сконцентрировался и сумел издалека, не приближаясь, треснуть головореза, пристающего к Жаклин, литровой деревянной кружкой. Таким образом, здоровяк уже второй раз за пять минут получил по кумполу. Остановило ли его это? Отнюдь. Он только помотал головой и снова полез к бедной Жаклин. Вот же кабан! А Вик без сил опустился на ступени лестницы и сжал пальцами виски. «Сын, вернись в комнату! Я требую!» Заорала боженка и с размаху ударила одного из вояк деревянным блюдом, на котором на ужин подавались бараньи ребрышки с черносливом мне между прочим не досталось ни одного ребрышка все сожрали эти пьяницы а потом затеяли мордобой зеленые глаза боженки сверкали как у дикой кошки темные волосы всегда стянутые в тугой пучок сейчас разметались по плечам впервые я видела подругу в таком безумном состоянии как же ее довели где же лира где стражники с отчаянием воскликнула она кто нам поможет? Видимо, стражники патрулировали другой квартал, и Лира не могла их найти. Еще полчаса такой баталии, и от нашей таверны не останется камня на камне. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Иван Иванович. Да, это был мой знакомый, изобретатель, сварщик и бывший боксер. Он вломился в помещение, как медведь в малиник. На лице у него был написан жгучий интерес к происходящему. «Ура! Вот кто нас сейчас спасет! «Помнится, в Ардануре я сказала мужчине никогда больше не драться в тавернах. Забираю свои слова обратно». Сражение продолжалось. Бойцы рубились с пьяным неистовством, на окровавленных лицах сияли восторг и упоение. Жаклин снова трепыхалась в тисках громилы, уже два раза получившего по тыкве. Боженка с трудом пробилась на кухню и появилась оттуда с чугунной сковородой в руках — Она была полна решимости защищать свое имущество и разить противников подручными средствами. Не раздумывая, она вытянула по спине одного из драчунов. Тот изумленно зарычал, развернулся и двинулся на хозяйку таверны. А на меня снова навалился здоровяк в синей рубахе. Он был в бешенстве, так как несколько минут назад я знатно приложила его по бесценному мужскому оборудованию. Сейчас Верзила пришел в себя и горел жаждой мщения. «Иван Иванович, выручайте! Наших бьют!» Вместо приветствия завопила я. «Как у вас тут интересно!» Иван Иванович немедленно включился в потасовку. Моего обидчика он вырубил одним мощным ударом. Детина рухнул на пол, как подкошенный. А затем маг крящейся дуги оттеснил плечом Боженку. «Посторонись, милая, я сам разберусь!» И зарядил ее противнику чудовищный хук справа а затем добил парня яростным оверхендом. «Юх!» Еще одно тело повалилось на пол. Потом Макс сварщик принялся методично вышвыривать в дверь дебоширов одного за другим. Подозреваю, он владел не только боксерскими навыками, но и практиковался в айкидо. Иначе как объяснить, что противников, которые были выше него на полголовы, он запросто скручивал в крендель какими-то неуловимыми движениями. А его классические боксерские удары с идеальной траекторией и импульсом, радовали мою утонченную натуру. Девичье сердце трепетало от всех этих бдыщ-бдыщ-бдыщ. «Да, да, еще! Врежьте ему, Иван Иванович! Ес! Иху. Да, супер!» — орала я, подпрыгивая и вращая глазами. «Эх, жаль, нет здесь тотализатора, а то бы я сделала ставку на сварщика». Но тут один из драчунов, излучавший оранжевый свет, запустил в сторону Ивана Ивановича фаербол. Огненный шар полетел прямо в лоб нашему защитнику, но реакция у него была отменная. Он успел схватить обломок табурета и на наотмашь врезал по фаерболу. Шар усвистел обратно к хозяину и опалил ему одежду и грудь, поросшую курчавыми волосами. Запахло горелой тканью и шерстью. Через десять минут все закончилось. Иван Иванович лихо зачистил территорию, кого-то выкинул на улицу через дверь, кого-то выгрузил прямо в окно. Несколько пьяных тел так и лежали на полу, некоторые довольно громко храпели. Тут и там валялись обломки мебели, черепки битых кувшинов, раздробленная в щепки деревянная посуда, осколки керамики. Лира в сопровождении команды стражников появилась, когда побоище уже закончилось. «Дейра, мы проследим, чтобы вам компенсировали издержки», — сказали они и надели бирюзовые магические браслеты на тех, кто еще оставался в таверне. «Я многих запомнила», — мстительно прищурилась Баженко. «Составьте список виновников и передайте в мэрию. Нарушителей оштрафуют. Надеюсь, у вас есть лицензия на торговлю Элем?» — спросил командир Стражников. «У меня все документы в порядке». «Отлично». «Сочувствуем вам, Дейра». Боженка обняла сына, заглянула внимательно ему в глаза, проверяя, в порядке ли он. «Ты цел, Вик?» «Мама, со мной все хорошо. А ты как?» «А я в ярости. Смотри, что натворили эти негодяи!» Стражники ушли, забрав невменяемых пленных. Таверна опустела, и я сразу бросилась на шею Ивану Ивановичу. Боженка и Жаклин тоже подошли к мужчине и принялись гладить его по могучим плечам благодаря за спасение. «Как вы вовремя, однако!» — воскликнула я. «Не знаю, что бы с нами сейчас было». «Да они бы нас растерзали!» — всхлипнула Жаклин. У бедняжки было порвано платье, на скуле горела яркая ссадина. «Придурки! Это ж надо так нажираться, Совсем с ума сошли!» «Спасибо вам!» — с чувством поблагодарила Баженка. У нее дрожал подбородок, а ее зеленые глаза застилала пелена слез, и от этого они сверкали, как изумруды. «Не расстраивайся так, рыбка!» Иван Иванович осторожно погладил по плечу несчастную хозяйку разгромленной таверны. На фоне массивного боксера тяжеловеса Баженка казалась совсем хрупкой и юной. Она часто моргала, пытаясь удержать слезы. Мебель починим, порядок девчонки наведут, город выплатит компенсацию, а если кто-то опять начнет бузить, позовете меня, я быстро разберусь. Иван Иванович показал свой страшный кулак кувалду. Ты только не плачь, лапушка. И вот после этих слов плотину прорвало. Баженка залилась слезами, Жаклин зарыдала в голос, Лира всхлипнула, меня тоже затрясло. «Ой, девочки!» — обескураженно пробормотал Иван Иванович. ну вы чего? Все же закончилось!»